Глава 4. Вторник. 19 апреля. Утро. Приозерные улицы Горького. Сегодня планерки не было. Товарищ Быков даже не заглядывал в кабинет главного, а сразу шмыгнул в свой, не шибко просторный, и не высовывался оттуда. Вероятно, пропажа в Рио с горизонта событий способствовала галка, взорвав в редакции информационную бомбу. «В бюро статистики пожар!» Весь второй этаж выгорел, а там чуть не погибла супруга первого секретаря райкома, Марлен ее спас. В горкоме уже хлопучат о награждении медалью за отвагу на пожарь. Вот в таком духе, в таком разрезе. Надо полагать, Быков испугался у выводов, потому и затаился. Вдруг и аз воздам. Обойдешься. С этой мыслью я юркнул в кабинет, самому себе напоминая Алексея Петровича сидится мне не дали. В дверь ломанулись сразу трое. Галинка, Наташа и Зиночка. Улыбки до ушей. «Привет, герой!» — зазвенела Горбункова. «Да я мимо проходил. Отыграть скромность мне не удалось». «Ага, ага!» — загомонило все трио. «Пошли к нам!» — затеребила меня Ергина. «Сюрприз!» «Девчонки!» не пугайте. Голоногая троица хохоча перетащила героев девичью. Комнату куда вместительнее моей и гораздо более уютную. На подоконнике цветы, на полочках сувенирчики. На столе здоровенный торт киевский, а в гостевом кресле первый секретарь лично. «Доброе утро, К Ким Вадимович». Поздоровался я с запинкой. Ощутив растерянность в моем голосе, Теплицкий ухмыльнулся. «Доброе, Марлен, доброе!» Он прищурился. «Не сумел вас отблагодарить, так хоть за редакцию, парадейки!» «Ну, если торт дадут, кусочек побольше и с розочкой!» Хищно улыбнулся я. «То чего ж не парадеть? Нам бы хорошие пиш-машинки, Тим Вадимович!» На старых устаешь долбить, пальцы болят. — Ага, — поддакнула Наташа. — Даже в приемной и то. — Организуем, — энергично кивнул Ким Вадимович и пошутил. — Прошу считать меня Дедом Морозом. — Какие еще желания? — Номеров бы побольше. Зина неуверенно переглянулась с девочками. — Телефонных я имею в виду. А то у нас у редактора только и один общий. Звонят мне или Лысых. А трубки поднимают все. И каждый раз такая неразбериха. «Сделаем!» — бодро откликнулся первый секретарь. «А чай где, красавицы?» «Греется!» — резво доложила Галка. «У нас лектор самовар Большой! В ведро воды влезет!» «Кем Вадимович?» Улыбаясь девичьему хвостовству, я оседлал стул. «А где ваша Снегурочка?» В дубки подалась. Мягко вымолвил Теплицкий и зарумянился. Лидочка и сама деревенская, и мама ее там живет. До сих пор новой прическе радуется. Помолодела, говорит, лет на десять. Да я и сам рад. А у вас, Марлен, целых два таланта. И писать, и стричь. э, -э смутился он. Кажется, я лишнего наговорил. Да ладно, махнул я рукой. Все равно, что знают. Девушки переглянулись. «Ой, Зин, да мы же видели Лидию Николаевну!» Плеснула руками Галя. «Помнишь, ты еще удивлялась?» «Ну да», — ерген неверяще посмотрела на меня. «Думаю, и когда же она успела голову в порядок привести?» «Так это ты?» «Сдаюсь», — поднял я руки. «А мне сделаешь? А мне? Чур, я первая!» Теплицкий глянул на меня сочувственно и приложил руку к сердцу. «Чем могу загладить вину, Марлен?» «Да вот», — усмехнулся я, — «отправить бы их на курсы повышения квалификации. В Москву. Не столько даже на учебу. Пусть бы пообщались с коллегами, набрались бы идей новых». «А что?» — оживился первый секретарь. «Можно?» «Кого?» Он достал из кармана книжечку в кожаном переплете. «Я записываю. Зинаиду Ергину, Галину Горбункову, Татьяну Лысых, Наталью Свиридову». «Наталью», — бормотал Теплицкий, строча. И тут на пороге возник Быков, застыв, как статуя командора. «Ким Вадимович?» — пролепетал он. «Здравствуйте, здравствуйте». — рассеянно обронил первый секретарь. «Проходите, присаживайтесь», — спокойно пригласил я незадачливого в Рио. «Угощайтесь. Скоро самовар закипит». свири да воп!» — вывел Ким Вадимович. «Еще кого?» «Быкова. Алексея Петровича». Дополнил я список, наблюдая, как на лицах девчонок крайнее изумление сменяется растерянностью и вот в подведенных глазках всплывает уважение за милость к падшим. «Чай готов!» — глухо донесся голос лысых. Придя в себя, отдышавшись, Быков промямлил. Э, «Может, в кабинете главреда, а то э, тесно тут?» «Пожалуй», — согласился Теплицкий, пряча записную книжку, и подмигнул Малиннику. «Гулять будем!» Суббота, 16 апреля 2022 года. День. Москва, Сокольники. Марлен еще в четверг, сразу после встречи в Шоколаднице, твердо выбрал путь деяний. Когда тебя мотает из прошлого в будущее и обратно, нет особой мотивации вживаться. Ты просто ждешь очередного перемещения во времени, отбывая житие. Думаешь, Что толку стремиться к чему-то, если тебя в любой момент окутает багровый туман? Но ведь наступит же когда-нибудь стабильность. А если ты в этом времени ненадолго, что, так и будешь ждать? Так и в собственных поминах дождёшься. Может, лучше действовать? Хотя бы подтянуть тот организм, в который сунула тебя судьба? И Осокин отвёл Вагина в спортзал. Найти фитнес-клуб в Москве несложно, лишь бы по деньгам сошлось. Жадноватый, то есть экономный Марлен отыскал подходящее место в Сокольниках. Приличный спортзал с турниками, наборами штанг и гантелей, с самодельными приспособами. Видимо, отсутствие навороченных тренажеров и сказалось на цене. Осокин зашел накачаться после работы и часа два с удовольствием тягал тяжести. Разумеется, строго соблюдая элементарные законы ТБ, чтобы не покалечить организм, далекий от тренировок. А беговые дорожки Кетлер совсем ни к чему. Это здешний пипл с жиру бесится. Вон, парк рядом. В пятницу, правда, все тело ныло и жаловалось. Но Марлен лишь зубы сжал и вечерком снова вышел на станции Сокольники. Надо было всерьез заняться прессом Игната. Осокин пробежался трусцой, наддавая иногда в манере спринта, и перешел на быструю ходьбу. Закалять тело надо последовательно, но постепенно. Организм пластичен и примет ту форму, которой добивается человек. Захочешь — и развернешь могучие плечи. Не захочешь — будешь кисло смотреть в зеркало на дряблые мышцы и отвисшее пузо, которое не втянешь, как ни пыхти. Сопя носом, Марлен пружинисто шагал по аллее, когда вдруг расслышал негромкий плач. Не сразу, но он обнаружил источник негатива. За молодой порослью на лавочке сидела молодая девушка в спортивном костюме и хныкала, сняв левую кроссовку. «Накололись?» — громко спросил Осокин, подходя. Девушка вздрогнула, поднимая зареванное, но хорошенькое личико, и быстро заговорила по-французски. «Простите, я вас не понимаю». «Накололись?» — повторил Марлен, перейдя на язык нации прелюбодеев. «Нет-нет, просто растянуло Сейчас допрыгаю как-нибудь». «Как-нибудь вы допрыгаетесь», — заворчал попаданец. «Лучше я вас как-нибудь дотащу. Ну-ка, беритесь за шею». Упершись коленом в скамью, чтобы поберечь спину, он подхватил девушку на руки. С виду она была легонькая, а вот плечи заныли, борясь с притяжением. «Вы хорошо говорите по-французски». Оценила красотка, глядя недоверчиво, даже пугливо. «Соседка обучила», — ответила сокин к кряхтя. Софья Павловна родилась в Кембридже, а когда началась война, задержалась в Париже на двадцать лет. Так что тетя Софи и с английским не помогла, и с французским. «Наверное, она была советской шпионкой», — предположила Ноша. «Наверное. Ух, передохнем малость». Марленда шагал до очередной скамьи, уселся, а девушку устроил на коленях. «Меня зовут Клод», — чопорно сказала француженка. «Я родилась в Сан-Тропе, хотя моя мама, она из Алжира». «Это родство лишь придало вам прелести», — выдала Сокин приятную правду. «Как Изабеля Джани». «Я тоже снимаюсь», — важно сказала Клод. «А вас как зовут?» — Игнат? Иньяс, по — Иньяс, по-вашему. — Иньяс, — вымолвила девушка, словно пробуя имя на вкус. — Моя машина, она рядом с воротами парка. — Уже легче, — ухмыльнулся Марлен. — Ну что, диди, пошли? — Поехали, — захихикала Клод. А сделав еще пару остановок, посидев и поболтав, они добрались до припаркованного Мерседеса, чёрного коробчатого гелика, хотя и поюзанного. Бережно устроив девушку, Асокин забрался на водительское сиденье. «Куда?» — спросил он отрывисто, разбираясь с рычагами и педалями. «Отель Пекин. Сначала я хотела остановиться в сталинском отеле «Москва», но мне сказали, что это «Новодель», — щебетал Клод. «Ну, так же неинтересно». «Да уж», — хмыкнул Марлен, выруливая права у него были. Там, в далеком-предалеком шестьдесят седьмом. И справиться с мэрсом он сможет, хотя все равно боязно В Москве будущего не движение, какое-то стихийное бедствие. Лавина, сель. Но не показывать же свою трусость девушке. Иосокин намертво вцепился в руль, напрягшись весь да так, что задубела спина. Расцепить слипшиеся пальцы удалось только у подъезда гостиницы. «Фу!» — отчетливо выдохнул Марлен, и Клод нежно засмеялась. «Ты давно не садился за руль?» «В Москве вообще ни разу. Я, как и ты, приезжий здесь, хоть и не из такого далека. Ну что, пошли?» «Поехали!» — озорно засмеялась девушка. Снова взяв на руки приятный груз, Ацокин зашагал к шпилястой высотке. Мысли вертелись всякие. Пробилась даже стыдная радость. Не надо сегодня на тренировку идти, натаскался уже. Стоило Марлену с его ношей показаться в фойе, как к ним подкатился толстячок с обширной плешью и густыми усищами. — Ах, мадемуазель Азани! — возопил он, шлепая в ладоши. «Почему вы не предупредили нас? А что случилось?» «Пустяки!» — просипел Асокин, опуская девушку на пухлый диван. Мадемуазель подвернула ногу. «Холодные компрессы, к понедельнику даже хромота пройдет». «Ах! Ах!» — забегал толстячок. «Спасибо, мсе! Гастон!» Шагая в развалочку, приблизился дюжий малый, видимо, телохранитель, и легко, как куклу, поднял Клод Азани. «Иньяс!» — всполошилась она. «Твой телефон!» Марлен вложил в ее ладонь визитку, улыбнулся и помахал на прощание. «Приятная девочка!» — мелькнула у него в голове. «Но Аленка...» «К ней все равно тянет сильнее». «Надо же, соскучился как!» «А думал, что так просто побалуемся и разбежимся!» Вздохнув, Осокин вышел на улицу и побрел к метро. Понедельник, 18 апреля 2022 года, утро, Москва. Улица Правды. Рабочий день у Марлена начался прямо в фойе, где крутился народ со всех этажей и бесчисленных офисов. В какой-то момент монагиры отхлынули, кучкуясь возле кофе-автоматов и напоминая стайке крикливых птиц, а вокруг Осокина образовалась пустота. Ее попытался заполнить пожилой человек, одетый дорого, но со вкусом. Поозиравшись, он обратился к Марлену, старательно выговаривая по-русски, но с явным англосаксонским акцентом. «Прошу простить, не могли бы вы подсказать, как мне найти рекламное агентство Liberium?» «Считайте, что вы его нашли», — ответил на английском Марлен, цепляя голливудскую улыбку. «Я сотрудник Liberium. А что вы хотели?» о возрадовался гость с облегчением, переходя на родной язык. «Меня зовут Джеймс Карлайл. Я представляю интересы компании кока cola В свете февральских событий мы обязаны вывести бизнес из России, но нам не хочется терять прибыли. Мы, как это говорится, сменим вивеску и продолжим свою деятельность, пусть и под другим брендом». «Резонно», — согласился Осокин. «Да», — вдохновился Карлайл и потому желательно развернуть рекламную кампанию. Свежие нестандартные идеи приветствуются и хорошо оплачиваются». «Мистер Карлайл, вы обратились по адресу и очень вовремя», улыбнулся Марлен, внушительно добавив. «Идея есть. Пойдемте, я провожу вас». Отдав рекламодателя на растерзание юристам, Осокин переступил порог общего зала, с ходу окунаясь в нервную, наэлектризованную атмосферу. Пока одни творцы выколачивали из клавиатур тексты слоганов, другие подскакивали, как ужаленные, вырывали у принтеров распечатки и мчались куда-то, словно ополоумев. Оголдеж, звонки сотовых, треск и клацанье витали под потолком, закручиваясь в облако амока среди грубых решетчатых балок из некрашенной стали. «Опаздываем!» Глумливо усмехнулся Вика Левицкий, появляясь ниоткуда ай ай ай как можно. Придется сделать орк, выводы и принять меры, товарищ Вагин». «Переживу», — рассеянно ответил Марлен. «Ну да», — растянул губы Вика. «Двадцать пять процентов тебе уже скостили, теперь еще вычтем. Пол премии долой. А месткома у нас нет, жалиться некому». «Вы меня утомили, господин Левицкий», — нетерпеливо высказался иновременец. «Я тебя еще не так утомлю», — с угрозой вытолкнул Визави. «Кстати, принимаю поздравления, меня назначили начальником отдела». «Счастье в работе и успех в личной жизни», — Асокин обошел Вику и юркнул в свой загончик. Левицкий замаячил неподалеку, томно переговариваясь с подпевалами по-английски. Эти пролетарии так несносны. Грязь из-под ногтей вычистить даже не догадаются, так и тюкают по клаве. Две густо накрашенные девицы, пухлые от силикона, с готовностью захихикали, а Марлен сдержал улыбку. А в резюме Игната в строке «Владение иностранными языками» стояло «Читаю и перевожу со словарем». Ну что ж, пусть эти мелкие вражинки и дальше принимают его за тварь бессловесную. Секретность оружие пролетариата. «Привет!» — через оградку перевесился местный фотограф Руслан Малеев. «Достают?» «Да фиг с ними», — философски выразился сокин «Вика — обычный мажор, избалованный мамсик. Но пишет вроде неплохо». Лицо Руслана приняло растерянное выражение. «Да ты что, не в курсах?» оглянувшись, почти прошептал. «За Вику наша Дашка пишет. Тот ей 200 евро, а она ему заметку. Понял? У Дашки ребенок два годика. И ни квартиры ни связи, ничего. Вот и пишет. За себя и за того парня. Песня такая была раньше». «Помню», — скривился Марлен. «Вот ведь, куда я попал». «В гадюшник», — хохотнул фотограф, исчезая. Осокин минут пять смотрел в мерцавший экран. Фоновым рисунком рабочего стола Игнат выбрал фото марсианской пустыни. Марлен водил глазами по оранжевым дюнам, по блеклому небу и душу заполняла глухая тоска. Куда я попал? Светлое будущее. На Украине фашисты, в России капиталисты. Он вспомнил, как вчера вечером, проходя мимо ночного клуба, углядел двух парней, вылезших из приплюснутого ламборгини. Виляя худыми задами, они двинулись в обнимку. Осокин испытал приступ ноющей боли, словно от старой незалеченной раны. «Наш паровоз давно уж не летит вперед. Его загнали в тупик, где он тихо ржавеет». Едва часики на компьютере свели стрелки на 11 как вережащий голос секретарши разнесся по залу. «На планерку!» «Асокин, тебя это тоже касается!» Пожав плечами, Марлен зашагал в кабинет Кириллыча, обширный, но уж очень светлый, прозрачный, как аквариум для единственной рыбы. Шестеро созванных загремели стульями, подсаживаясь к длинному заседательскому столу. Асокин числился седьмым. Мельком глянув на него, Глафред довольно проворчал. У Игната клюнула крупная рыба. «Наша задача — постараться, чтобы она не сорвалась». Как назло, заиграл телефон у Марлена, и все с осуждением уставились на нарушителя тишины. «Извините, Владимир Кириллович», — поморщился Осокин. «Это мистер Карлайл». «Так ответь», — резко сказал редактор. «На громкую связь поставь». Невинно улыбнулся Вика. Марлен выложил сотовый на стол. «Хелло, Игнейшес!» Громко сказал Карлайл, растягивая звуки на южный манер. «Хелло, Джеймс!» Осокин легко подхватил простодушную фамильярность американца. «Мы как раз собирались обсудить ваш заказ!» Уловив жест Кириллыча, он быстро добавил. «Может, присоединитесь онлайн?» «О, oh, да-да!» yeah, yeah. Глянув на перекошенное лицо Левицкого, Марлен поймал момент чистого детского удовольствия. Вскоре брыластое лицо рекламодателя вспухло на экране плазмы. «Добрый день, господа», — церемонно поздоровался Джеймс. «Чем порадуете?» «Виктор?» — главред бросил взгляд из-под набрягших век. «Мы разработали креативный ролик для целевых аудиторий». Вика говорил уверенно, хорошо поставленным голосом, пересыпая свою речь массой заумных терминов, вроде «кейса», «нативки» или «сторителлинга», а на экране круглилась, плавно вертясь, бутылка, блестевшая расистым конденсатом. Хлопнула крышечка, выпуская влажный дымок, и отчетливое шипение воззвало к чувству жажды. м — промычал Карлайл, сохраняя постный вид, и неожиданно спросил. «Игнейшис, ваше мнение?» <звы> «Не хочу никого обидеть», — вздохнул Марлен. Но подобных кадров я насмотрелся вдоволь. И пиво шипело, и кола, и капли стекали. Повторение пройденного. «Предложи лучше», — дернул губами Левицкий. «Ну, не знаю, лучше ли», — спокойно договорил Осокин. «Но иначе точно. Тут упоминали целевые аудитории, я как-то думал над этим. Мы постоянно втюхиваем колу или пепси молодежи. А если перевернуть ситуацию?» «Излагайте, Игнащись!» Поймав заинтересованный прищур Владимира Кирилловича, Марлен кивнул. «Представьте себе комнату в стиле хай-тек. Полупустую, чистую и неуютную. Тусклые краски, блеклые лица, мать, отец и дочь, вялые, бледные и серьезные. Они цедят из прозрачных бутылочек бесцветную жидкость, ибо заняты фитнесом, и почитают ЗОЖ. Можно и музыку пустить по их подобию, что-нибудь унылое и тягучее. И тут врывается бабушка. Очень живая и яркая леди, сидеющая, но знающая толк в чувственных удовольствиях. «Что-то пить захотелось», — говорит она мимоходом, шествуя к холодильнику. — Внучка протягивает ей свою воду, но бабка морщится. «Невкусно». Открывает холодильник, где увядают салат со шпинатом и достает сосуд с колой. «Бабушка!» — говорит с негодованием девочка. «Это же не полезно!» «Зато вкусно!» С чувством парирует старушка и цедит кол. «Интересно», — затянул Карлайл. «К этому сюжету так и просится продолжение». — Совершенно верно, и даже не одно. Внучка захочет попробовать колу, а бабушка не жадина и вот уже они обе яркие образы. И так постепенно, чередуя смешные случаи, бабушка перетянет на свою сторону всю семейку. Преобразится и родня, и дом. — Окей, мне это нравится, — решительно заявил американец. — детали обговорим после обеда. — Тогда мы приступаем, — мигом вклинился Кириллыч. «Да-да, в раме деньги». «Мы готовы», — внушительно начал Вика, но главред сделал нетерпеливый жест в его сторону. «Игнат, проект на тебе», — сказал он веско. «Бери, кого нужно». М -м, «Руслана нужно, Дашу», — перечислил Марлен. «И хорошего м -м, айтишника». «Валдис подойдет?» — деловито спросил кирилл торопливо делая пометки. «Вполне». «Бери и за работу!» Мобильная группа Асокина собралась у Руслана, в его маленькой студии. Робкая Даша, миниатюрная шатенка, понемногу отошла, уяснив, что шеф в лице Марлен вовсе не собирается ее гнобить. А Валдис Смирновс, с самого рождения заторможенный, смахивающий на добродушного неуклюжего викинга, совершенно преобразился за компьютером, успевая следить сразу за тремя дисплеями. «Даш!» — Асокин отвалился на спинку кресла и потянулся. «На тебя мы взвалим кастинг. Подберешь и семейку, и бабуську». «Сделаю», — тряхнула челкой девушка. «Я еще и сам толком не знаю, какая нам нужна старушка. Что-то вроде шипокляк, но не такая вредина. Хотя хулиганистость нашей героини должна быть присуща». «Да есть варианты. Пошукаю». «Давай». «Ну что, цели ясны, задачи поставлены», как говорил кто-то из генсеков. «За работу, товарищи!» Марлен последним вернулся в общий зал. Надо было доделать интервью с Большаковым, избегая малейших намеков на тему бро, но забираться в загон, погружаться в текучку, не хотелось до тошноты. Это раньше Либериум представлялся ему ульем. Однако бытие живо скорректировало образ, опустив его до реального уровня. Копия — серпентарий. асокин зажмурился и покачал головой. Бывал он во всяких коллективах, дружных и не очень, но даже представить себе не мог, что в небольшом объеме редакции сконцентрируется столько воинственного мещанства, беспринципного эгоизма и лютой злобы. Даже мелкий успех коллеги вызывал ненависть и плохо контролируемое желание сподличить, напакостить. А вот если Марлена постигнет неудача, о, о о с каким наслаждением они втопчут его в дерьмо! — Не дождетесь! — криво усмехнулся попаданец и шагнул в общий зал. — иняс звонкий заливистый голос Клод мигом покрыл раздраженный говор. Смеясь, девушка подбежала к нему, слегка припадая на левую ногу. Шкафообразный гастон скромно тулился у дверей. «Привет, Иньяс!» — воскликнула Азани, сияя. «Привет, Диди!» «Нашла все-таки?» «Ага, ты плохо протался!» Коллектив Либериума высунулся над загородками, с неуемным любопытством и запредельным изумлением наблюдая как старлетка лежится с этим несносным вагиной привычный гоман стих и акустика доносила оживленное перешептывание а за ней это клота за ней девчонки ничего себе да как ты не помнишь она еще герцогиню играла в мятежниках и девушку бонда клота за ней живьем с ума сойти И вот уже блеснула вспышка. Секретарша из-под запечатлела нежную встречу сотрудника с самой Азани. «Пошли отсюда, Диди», — заулыбался Марлен. «А то эти папарацци ославят нас на весь интернет». «Пошли», — радостно откликнулась девушка. «А куда?» «А тут кафе есть неподалеку. Шоколадница называется». «О, какое вкусное название!» Парочка вышла, и общий зал забурлил, переваривая вторую сенсацию за день.